Карен Мейтланд Маскарад лжецов Истина часто бывает сокрушительным орудием агрессии За истину можно солгать и даже убить Альфред Адлер, психолог «Признаю ложь за условие от которого зависит жизнь» Фридрих Вильгельм Ницше. Философ. Пролог. Решено. Зароем ее живьем, а в рот засунем железные удела трактирщик сложил руки на груди, радуясь, что хоть в чем-то удалось сговориться. — Железо остановит проклятие. Железо. Оно от всего защитит. Лучшее средство от порчи, не считая святой воды. Святая вода, знамо дело, надежнее. Да где ее взять по нынешним-то временам? Сгодится и железо. Его жена фыркнула. «Рассказывай! На каждой двери в деревне, на каждом ставне висят подковы, а что проку? С тем же успехом можно вешать куриные перья!» Муж сердито ответил. «Но ведь у дела не дадут ей нас проклясть, верно? Железо, не железо, главное, чтобы молчала!» «А если она не умрет?» – жалобно спросил трактирный слуга. «Вдруг она вылезет из земли и придет к нам среди ночи?» Он в страхе взглянул на дверь, как будто туда уже скребутся. «Может, сперва вбить ей в сердце бузин и кол? Тогда будем точно знать, что она не живая». «Кости Господни, ты будешь вбивать в нее кол, пока она на тебя смотрит? Давай, давай, я точно не буду». Слуга, совсем еще мальчишка, изо всех сил затряс головой и съежился на табурете, словно боясь, что сейчас ему дадут в руки кол и велят исполнять сказанное. Тяжело вздохнув, трактирщик оглядел соседей — мужчин и женщин, сидящих на скамьях в полутемном помещении. Снаружи только начинало меркаться, но дверь была замкнута на щеколду, ставни плотно затворены. И то, и другое скорее по привычке, чем из необходимости. Запрешься — и на душе спокойнее хотя ей засовы не помешают проведать об их намерениях а что до случайного путника никто кроме самоубийцы и на десять шагов не приблизится к наглухо закрытому дому как бы не проголодался с дороги у трактирщика были все причины торопиться с делом надо покончить до темна к ней при свете дня подступиться страшно а уж ночью когда между тобой и ее властью только свеча до да этого У самого что ни на есть храбреца душа уйдет в пятки, а трактирщик после двадцати лет брака не обольщался насчет своей храбрости. Голос кузнеца зазвучал расхатистый гулкой из любимого уголка, где тот сидел, не помещаясь массивным задом на истертой скамье. «Удела в рот и свежить покрепче! Засыпьте на локоть! А как задохнется, я вгоню в землю железный пруд! Уж тогда-то она не встанет!» Он почесал о стену блошиный укус на спине. «Как луна выйдет, так и сделаю. Тогда-то ее душа останется в могиле». Кожевник отхлебнул Эля и утер рот рукой. «А я слыхал, есть только один способ. Отсечь голову лопаты могильщика. Конечно уж, после того, как испустит дух. Так убивают упырей. А она не упырь, по крайней мере, про такое не говорили» подала голос старуха из дальнего угла комнаты. Ныне дряхлая и слабая, она произвела на свет большую часть обитателей деревни, а многих уже и проводила в могилу. «Кто знает, кем он обернется после смерти?» «С ней дел нечисто!» «Сразу видать!» Многие закивали, соглашаясь с хожевником. Это было почти единственное, в чем все сходились. За долгие часы разговора никто не произнес ее имени, Даже мальчишка-слуга. При своем малолетстве он понимал, что не все следует называть вслух. — А по мне так лучше ее сжечь, — сказала старуха. — Тогда она точно не встанет из могилы. — Она не еретичка, — возразил трактирщик. — Уж лучше бы так. Души еретиков попадают прямиком в ад. Одному богу ведомо, в кого или во что вселится ее душа. Может, в ближайшего человека или дерева и будет у нас чудище в десять раз страшнее. — Отец Стальбот уж знал бы слова, чтобы отправить ее душу в ад, — упорствовала старуха. — Да, но он лежит на кладбище, или ты забыла? — Как и половина деревни. И мы отправимся вслед за ними, коли не придумаем, как ее убить. А поскольку на четыре дня езды не осталось ни одного священника, придется думать своей головой. Хватит спорить, надо покончить с ней до захода солнца. Нельзя оставлять ее в живых еще на одну ночь. Кузнец кивнул. Он прав. С каждым часом сила ее растет. Трактирщик тяжело поднялся со скамьи. «Значит, решено», — сказал он. «Зароем живьем с уделами во рту. А потом уж Вильям проткнет могилу железным прутом. Осталось только решить, кто накинет на нее узду». Он оглядел собравшихся, но все только прятали глаза.